Глава четвертая. Англия зовет. Поскольку на ладони Айрис был так называемый квадрат, знак, который по словам гадалки означал защиту, Айрис верила, что живет под особым покровительством. Хотя тогда она и рассмеялась, на самом деле это произвело на нее впечатление, ведь ее жизнь действительно складывалась так, словно кто-то хранил ее от бед. В этот тревожный момент звезды, как и прежде, будто бы сражались на ее стороне даже горы, казалось, подарили ей некое предварительное предупреждение. Вечером она тоже получила знаки, приглашение к общению, которые могли бы избавить ее от чувства одиночества и замкнутости. Но она сознательно разорвала все нити, связывавшие ее с безопасностью, и ложной преданности своим друзьям. Она ощутила их отсутствие едва войдя в гостиную, там царила тишина и пустота. Проходя по коридору, Айрис миновала пустые спальни с разобранными кроватями и захламленными полами. Из каждого окна свисали матрасы, а маленькие веранды были завалены подушками. Айрис ощущала нехватку не только общества, но и моральной поддержки. Компания, к которой она принадлежала, никогда не утруждала себя переодеванием кожин. Разве что ради удобства кто-нибудь надевал фланелевые брюки. Однажды они даже удостоились жалобы. Одна из женщин пришла на ужин прямо в купальнике. Жаловались, конечно же, сестры Флудпортер. Портер. Они всегда появлялись в дорогих, хотя и сдержанных вечерних нарядах. Айрис вспомнила тот случай, когда закончила принимать ванну. Немного стыдясь того, что поддалась общественному мнению, она все же выудила из чемодана нераспакованное дневное платье, из сжатого крепа. Горячая ванна и отдых немного ее освежили. Но прислонившись к перила Майрис вновь ощутила одиночество. Ее задумчивая позы и изящный силуэт в легком платье привлекли внимание мистера Тодд Хантера, если верить регистрационные книги, который как раз вышел из своей комнаты прогуляться. Он не имел ни малейшего представления, кто она такая, и уж тем более не знал, что в ущелье невольно стал для нее чем-то вроде путеводной звезды. Он с женой питались в уединенном салоне и никогда не общались с остальными гостями. Поэтому он решил, что она просто какая-то случайная постоялица, которую он не заметил в общей суматохе. Окинув девушку одобрительным опытным взглядом, он остановился. «Тихо сегодня», — заметил он. Освежающая перемена после шума того ужасного сброда. К его удивлению девушка посмотрела на него холодно. «Да, тихо сказала она, только к сожалению я скучаю по своим друзьям. Спускаясь по лестнице, она испытывала вызывающую радость от того, что заставило его осознать свою ошибку. Защита ее друзей имела большее значение, чем светское благоразумие. Но, несмотря на ее триумф, инцидент был несколько неприятным. Их компания гордилась своей непопулярностью. Им это казалось признаком некоего превосходства они часто снисходительно говорили «Эти люди нас не любят» или «Мы им не по вкусу». Под действием общего самодовольного настроя Айрис и сама не хотела другой репутации. Но теперь, когда она осталась одна, было уже не так весело осознавать, что прочие постояльцы, по всей видимости вежливые и благовоспитанные люди, считали ее чужой. Она вошла в ресторан с мрачной решимостью. Это было большое, почти пустое помещение. С тяжелыми темно-синими обоями, украшенная шаблонными золотыми звездами. Электрический свет исходил от грубых кованых люстр, будто сошедших со съемочной площадки псевдо-средневекового фильма. Почти ни один стол не был накрыт, а у входа безучастно стоял единственный официант. Через несколько дней отель должен был закрыться на зиму. После отъезда большой английской группы значительная часть сезонного персонала уже стала не нужна и разъехалась по домам в окрестностях. Оставшиеся постояльцы, казалось, ничуть не замечали той атмосферы запустения и заброшенности, что неизбежно витало в воздухе под занавес сезона. Обе мисс Портер делили столик с викарием и его супругой. Все четверо пребывали в превосходном настроении и, словно оказавшись, наконец, в своей стихии, с увлечением обменивались остротами, подчерпнутыми из журнала «Панч». Айрис нарочно выбрала крохотный столик в дальнем углу. Пока ждала, когда ее обслужат, она закурила сигарету. Остальные уже вовсю наслаждались трапезой, и ей было в новинку ощущать себя отстающей от общей компании. Миссис Барнс, душевная и доброжелательная женщина, не держала зла за недавнюю обиду и с искренним восхищением смотрела на девушку. «Как же красиво она выглядит в этом платье», — заметила она. «В дневном платье», — уточнила мисс Портер. «Мы всегда надеваем вечерние наряды к ужину, когда бываем на континенте. Если бы мы не наряжались, это было бы предательством по отношению к Англии», — пояснила младшая сестра. Хотя Айрис тянула свой ужин до последнего, в конце концов ей пришлось вернуться в холл. Она слишком устала, чтобы гулять, а для сна было еще рано. Оглядевшись, она с трудом могла поверить, что всего лишь вчера вечером здесь царил блеск и веселье в духе европейского курорта, пусть и привнесенные в основном англичанами. Теперь же, когда друзей больше не было, ее поразила душевная театральная мишура обстановки. Позолоченные плетеные кресла потускнели, а бархатная обивка цвета спелой вишни выглядела потертой и обветшавшей. Груда окурков и обугленные спички в пальмовых катках сжали ей горло. Это все, что осталось от вчерашней толпы. Она сидела в стороне, и викарий с трубкой в зубах наблюдал за ней с задумчивой хмуростью. Его лицо с четкими чертами было одновременно сильным и чувствительным. Почти идеальное сочетание плоти и духа. Он играл в грубый футбол с деревенскими юношами, а потом буквально штурмом брал их души. Но вместе с тем он по-настоящему понимал проблемы своих прихожанок. Когда жена рассказала ему о стремлении Айрис к уединению, он понял ее чувства, ведь и сам порой мечтал сбежать от людей, даже от собственной жены. Хотя естественным порывом было бы оставить девушку наедине с ее скукой, его вот тронули тени под ее глазами и грустный изгиб губ. В конце концов он решил успокоить совесть, даже ценой холодного приема. Он знал, что отказ неизбежен. Айрис слишком настороженно вскинула взгляд, когда он пересекал холл. Еще один», — подумала она. Издали она восхищалась его духовным выражением лица, но сегодня вечером он уже числился в ее списке недоброжелателей. Ужасный изброд. Эти слова всплыли в памяти как раз в тот момент, когда он заговорил с ней. «Если вы возвращаетесь в Англию одна, не хотите присоединиться к нашей компании?» «Когда вы уезжаете?» — спросила она. Послезавтра на последнем прямом поезде сезона. А я уезжаю завтра, но спасибо большое. Тогда пожелаю вам приятного путешествия. Викарий едва заметно улыбнулся ее молниеносному решению. Затем направился к столику и принялся подписывать багажные ярлыки. Его отсутствие дало шанс его жене. Стремление сдержать обещание, она зашла слишком далеко и ни разу толком не упомянула своего младенца перед новыми знакомыми. Позволив себе лишь раз сказать небрежное «Наш мальчик». Но теперь, когда отпуск подходил к концу, она не смогла устоять перед искушением показать его фотографию. Ту самую, что получила приз на местном конкурсе младенцев. С виноватым взглядом на спину мужа она достала из сумочки мягкий кожаный футляр. «Это мой милый мальчик». Сказала она, стараясь скрыть гордость. Сёстры Флот Портер были исключительно любительницами животных и к детям относились прохладно. Но они сказали все, что положено говорить в таких случаях. С такой безупречной учтивостью, что сердце миссис Барнс преисполнилось триумфа. Однако мисс Роуз быстро перевела разговор на другую тему, как только викарий вернулся от письменного столика. «Вы верите в вещи сны, мистер Барнс?» — спросила она. — Потому что прошлой ночью мне приснилась железнодорожная катастрофа. Вопрос привлек внимание Айрис, и она затаила дыхание, стараясь расслышать ответ викария. — Я отвечу на ваш вопрос, — сказал он, — если вы сначала ответите на мой. Что такое сон? Это подавленное предчувствие. А вы не хотите посмотреть фотографию моего сыночка Гавриела? Вдруг прозвучал у самого уха Айрис бодрый голос. Айрис смутно осознала, что миссис Барнс, хранительница английских традиций в обвишем кружеве цвета увядшей розы, села рядом и теперь показывала ей фотографию голова младенца. Она сделала вид, что смотрит на снимок, хотя изо всех сил старалась уловить слова викария. «Гавриэл», — рассеянно повторила она, — «да, в честь архангела. Мы назвали сына в его честь». «Как трогательно». А он прислал подарок. Миссис Барнс с недоверием уставилась на нее, и ее чувствительное лицо залилось краской. Она была уверена, что девушка нарочно выказала святотатство и оскорбила ее драгоценного сына в отместку за скуку. Плотно сжав дрожащие губы, она вернулась к своим подругам. Айрис облегченно вздохнула, когда звон в ушах наконец утих. Она не заметила своей оплошности ведь услышала лишь обрывок объяснения миссис Барнс. Все ее внимание было приковано к разговору о предчувствиях. «Говорите, что хотите», — заявила мисс Роуз решительно отметая доводы викария. «Но здравый смысл на моей стороне. Они всегда стараются запихнуть слишком много народу в последний приличный поезд сезона. Я, например, вздохну с облегчением, когда окажусь, наконец, в Англии». От ее слов в воздухе повисло тревожное напряжение. «Но вы ведь не на самом деле боитесь несчастного случая?» — воскликнула миссис Барнс, вцепившись в фотографию Гавриила. «Конечно нет», — ответила за сестру мисс Флуд Портер. «Просто, пожалуй, мы ощущаем себя немного в стороне от протаренных маршрутов, и так далеко от дома. А главное, мы не знаем ни слова на местном языке». «Она имеет в виду?» Вмешалась мисс Роуз. Что с бронью и купонами все в порядке, пока мы держимся отелей и поездов. Но если вдруг случится что-то непредвиденное, задержка, отмена, пересадка, и мы застрянем где-нибудь в глуши, мы будем абсолютно потеряны. К тому же с деньгами выйдет неловко. Мы не взяли ни одного дорожного чека. Старшая из сестер обратилась к Викарию. «Посоветуете ли вы нам воспринять сон моей сестры как предупреждение и уехать завтра?» «Не уезжайте», — едва слышно прошептала Айрис. Она с болезненным напряжением ждала ответа Викария. Ей вовсе не хотелось оказаться в одном поезде с этими чужими ей людьми, которые к тому же могли счесть своим долгом составить ей компанию. «Вам стоит поступить по велению сердца», — сказал Викарий но если вы уедете преждевременно, то тем самым уступите суеверию и лишите себя еще одного дня в этих великолепных местах. Да и бронь у нас на послезавтра, — заметила мисс Роуз. Лучше не рисковать путаницей. А сейчас я поднимаюсь собирать вещи. К возвращению в милую старую Англию. К всеобщему удивлению, ее властный голос неожиданно задрожал от волнения. Мисс Флудпортер дождалась, пока сестра не выйдет из холла, и только потом объяснила. Нервы. Перед самым отъездом у нас был очень неприятный случай. Доктор настоял на полном изменении обстановки, и мы выбрали это место вместо Швейцарии. В этот момент вошел хозяин гостиницы, и, желая угодить своим постояльцам, начал настраивать радио. Ему с трудом удалось поймать Лондон на длинных волнах. Сквозь пулеметную трескотню помех до них донёсся знакомый бархатный голос. «Вы только что слушали, но никто так и не понял, что именно они слушали». Мисс Портер мысленно перенеслась в свой сад, залитый сиянием жатвенной луны. Она размышляла, ли бутоны хризантем, посаженные по три в горшок, и не съели лись слизни голубой шалфей. Мисс Роуз, энергично укладывавшая обувь на дно чемодана, Вздрогнула от внезапного воспоминания. Перед ее мысленным взором вновь возникла зияющая дыра в клумбе, где накануне росли любимые белые дельфиниумы. Это была не только потеря драгоценных цветов, но и мучительная тревога от незнания. Куда нападет враг в следующий раз? Викарий и с женой подумали о своем младенце спящем в кроватке. Им предстояло решить просто заглянуть к нему или рискнуть разбудить поцелуем. Айрис вспомнила своих друзей, мчащихся в ревущем экспрессе. И ее вдруг захлестнула волна тоски по дому. Англия звала...